Глава 11. Новая веха Я крепко пожал руки шерифа и Эша. Одновременно, ведь был все еще в Скафик-Сентере. Впрочем, как и Эш. «Все, Орик, горизонт твой, а я в запой», — невесело улыбнулся шериф. «С Прокси все будет в порядке, я уже уточнил у врачей. Представь, что отправил ее отдохнуть от наших безумств, и в запой нельзя...» Но у нас есть реально много столетнего тиранского коньяка. Правда, половина принадлежит лично Ауре. Шарт задумчиво протянул Эш. Думаю, мы уже слишком богаты, чтобы просто продавать подобное. Сопьетесь. И это предостережение, а не план. Лучше скажи, как тебе капитанское кресло? Мягкое и удобное, но чувствую себя виноватым в том, что... Лили похитили, вздохнул он. Вытащим... Но запомним, что для охраны нужно оставлять больше людей. Ладно, Султан, пошли покажу инструменты, что нам помогут. И новенький ускоритель для Шитаки. Нам теперь еще один нужен. с усмешкой заметил Эш. «Ну что поделать?» — я развел руками. «Все равно пока в док отправим». Я посмотрел на обнимающихся Анну и Крис, потом на весь мир новобранцев, которые тоже пришли в ангар небосвода, встретив Вестника Солнца. «Знакомьтесь, команда». Горизонт стал еще немного больше. Хм, помню, Якоб уверял, что в рукопашном бою уделает любого аугмента. Но мы забегались и забыли. Вот за более близкое знакомство. Якоб размял кулак настоящей руки и перевёл киберруку в боевой режим. Драка и потом пьянка. Одобряю. Оскалился Эш. И замороженная настоящая рыба. Шеф-повар Дарья. Все странные ингредиенты заперты на замок с таймером. Я усмехнулся, смотря, как рыжая фыркнула и сложила руки на груди. Экипажи знакомились. Света моментально нашла общий язык с Кристиной. Разобравшись со своими сбитыми, горизонты шитаки прилетели к нам. «Пленных много?» – спросила Дарья. «Весьма», – подтвердил шериф. «Но часть оправдает. Сдались охотные и заявили, что их держали силой, сотрудничали по всем фронтам. Важно представить все улики в их пользу», – кивнул я. Когда пиратов очень много, часто применяют практику коллективного суда. Экипаж судна могут приговорить к одинаковому наказанию по общему обвинению, но делают исключение для капитана и офицеров более строгая мера, и смягчающий приговор или вовсе оправдание для доказавших, что пираты заставили стать частью шайки. Например, похитили ремонтника скафандров, и он под прицелом работает за еду, покорился, не пытался бежать. Понимая тщетное сопротивление, но с радостью готов изменить жизнь. Таких оказалось много и на практически не боевом древнем Т-4. Работы предстояло много, как говорится, отсюда и до заката Ха. надо ввести в обращение понятие Отсюда и до горизонта. И пока мы не отмечали воссоединение, лишь планировали и обменивались новостями, прибывшие Орионцы оперативно исполнили все обещания, подписав все документы. Обломки принадлежат нам, маяки собственности установлены. Правда, самим возиться слишком грязно и долго. Продадим профессиональным мусорщикам. Главное – вытащить все тайники и сейфы. А еще несколько подбитых, но не совсем разрушенных малых кораблей отправилось в ангары или были закреплены на корпусе, как контейнер. Некоторых просто поджарили ионки или магнитоэлектронные лучи. Вот только ничего действительно интересного не нашли». Небосвод показал себя с лучшей стороны. И скоро мы займемся чем-то посерьезнее. Фернандес массировал виски, вновь уединившись в переговорной комнате. «Эрик, вам обязательно нужно было влетать на этом, в населенный сектор, и стыковаться к станции. Знаешь, что сейчас творится в сети?» <кхм> Цитирую. Я посмотрел на виртуальный экран. «Началась новая эпоха». «Технологии старших подчинены и успешно соединяются с нашими». «Потом... Э, новейший экспериментальный корабль Земли появился около торгового хаба. Млечный путь будет нашим». «Или вот, мой любимый. что Чужие среди нас. Сбой системы маскировки эсминца нашумевшего наемного корпуса «Горизонт».» «Читаешь только желтую прессу», — поинтересовался адмирал. Хотя на его лице промелькнула тень улыбки. «Правду я знаю, а эти заголовки гораздо интереснее. Но ну не могли же мы прятаться. В чем смысл? Куча пиратов нас видела и сбежала. И потом небосвод никуда не денется». Фернандес потер виски и согласился, вернув самообладание. «Ты прав. И радует, что все еще не поступало сообщения о потере связи с секторами и кораблях, вышедших из-под контроля». «Перейдем к делу. Как ты знаешь, все дела в отношении Горизонта закрыты, как со стороны Земли, так и Элизия и Конкорда. Повторных обвинений по тем же вопросам быть не может, за исключением возможной связи с торговцем. Но если ты и занят этим, то по своим причинам. Кто же наша цель?» С высокой долей вероятности МЭК, с ограниченной уверенностью Stellar Industries и Титаниум. Адмирал задумчиво постучал пальцем по подлокотнику кресла. Очень необычно. Первая наша и две из альянса. Наверняка есть кто-то и в Арионе. Как думаешь? Вполне вероятно, но Руби о них не говорила. И касательно присоединения к охоте, мы только рады, но сначала должны подготовить корабли. «Никто не говорил, что тебя привлекут. Эрик, это дела национальной важности, или вернее, общечеловеческой. Анбиданы не желают с нами говорить, пока среди нас есть агрессивно настроенные ксенофобы, напоминающие им их прошлое правительство. Я ведь верно понял отчет?» «Ну, я почесал подбородок. Скорее, они дали нам время на подготовку, чтобы не было незапланированных проблем. Что же тогда мы сами займемся расследованием?» «И нет, пока корабль продавать не будем». Адмирал наклонил голову. «Слышал, в обмен на небосвод вам предложили новый линкор с полным оснащением». «Да, но его ведь еще нужно обслуживать. У нас нет задач такого калибра. И пусть он мощнее, но у линкора есть огромный недостаток. Он может только принять бой и сражаться до конца. А в будущем...» «Вы меня поняли». Фернандо кивнул. Мы завершили разговор, я растянулся в кресле переговорной движением мыслей, нажав сообщение, пришедшее еще перед его началом. Но я не стал отвлекаться. Уважаемый НК «Горизонт», подтверждена ликвидация вами более 59% состава и имущество преступной группировки «Тангу». Подробный список преступлений группировки и всех устраненных членов приложен. В том числе лидера Ника Тараса. Подтверждена ликвидация вами более 68% состава имущества преступной группировки «Кракен». Подробный список преступлений группировки и всех устраненных членов приложен, в том числе лидера Кассандры Хоук. На ваш счет перечислена награда в размере 780 миллионов 450 тысяч кредитов с вычетом налога и комиссии. Конвертация иных валют произведена в соответствии с вашими пожеланиями по текущему курсу. Подробная информация о закрытых и частично закрытых ордерах приложена. Вы можете обжаловать размер выплаченной доли из наградного фонда за уничтожение преступных организаций в течение 7 дней с момента отправки сообщения. Вам присвоены отличия Мезида Тенгу, Немезида Кракена. При желании вы можете в любой момент отобразить скрыть в открытом профиле отметки об уничтожении преступных группировок. Вам присвоены отличия Убийца гигантов. Тяжелый корабль в одиночку уничтожил полностью боеспособное судно, значительно превосходящее весовой категории в любом бою. Вам присвоено отличие «непобедимый» — уничтожение значительного числа тяжелых кораблей без значимых потерь состава корпуса и потери собственных тяжелых судов. Вы — гордость ассоциации. Удачной охоты! «Ассоциация свободных пилотов», «Международный отдел», регулирования деятельности» и награждения. Я задумчиво цокнул, смотря на подсвеченные золотом особо редкие отличия. «А мы крутые! Вот так новость!» Я усмехнулся сам себе и открыл файл с подробным описанием, сколько денег и за кого нам отвалили. «Ох, хорошо! Помощникам мы солидно заплатили и еще позволили собрать трофейное оборудование». А сейчас мы закупали ракеты и пополняли иные запасы. Счета Горизонта стремительно пустели, но теперь на них вновь комфортная сумма. Особенно много заплатили за урон Кракину. Каваками был так любезен, что записал поимку Кассандры на нас, ведь устранение лидера значительно поднимало награду за уничтожение из фонда. Доли уничтоженных весьма условные и неточные, но урон колоссальный. Плюс тонна личных хардеров. «Горизонт» едва успел долететь до территории Земной Федерации, поскольку тут доступнее детали на большинство наших кораблей, а в ассоциации уже все посчитали. Огромный торговый хаб «Жемчужина Сен-Контен» в честь сектора мог дать нам все необходимое. Те же стояли в доках для мелкого ремонта, наш новый эсминец перепроверяли и красили в белый цвет. «Горизонт» событий «Шитаки» обслуживали. Рой мелких транспортников сновал от складов станции к кораблям, заряжая истраченные ракетные укладки и снаряды до предела. Особенно истощились все запасы небосвода. Мне всегда нравилось наблюдать за ходом погрузки. Дверь открылась, и зашла блаженно улыбающаяся Анна. «Видел?» А, ага, почти 800 лямов. Теперь 200 за снабжение, звучит уже не так страшно». Да, пришлось наш Черный банк представлять, как взятое уничтоженных пиратов. Аура быстро протрезвела и доламывает настоящий. Сейчас еще почти всех поврежденных москитов рассовали по ремонтникам. Юфен контролирует их. А железяка с компанией продает подбитых. Так что можем шиковать. Может, безжалостное Солнце отправим в кому и на полное обслуживание? Если покопаться, то РСТ-небосвода отлично встанет в него и будет получше. А так он нас тормозит. Нет, все же огневой мощи много не бывает. Правда, опять экипажа не хватает. Но ничего, ненадолго справится. Жаль, безжалостный, как мы его назвали для красотки, прыгал всего на 56 лет. Тоже неплохо, но нужно больше. К сожалению, замена РСТ — это долгая операция. Модель эсминца «Гиперион» была немного легче оригинального «Эквитеса», но ничуть не уступала ему в огневой мощи. С другой стороны, двигательные системы слабее — В тесном ангаре с трудом помещались три кораблика класса S. Буферные зоны минимальные. ангар имел трапециевидную форму. В принципе, туда впихнётся и четвёртый, но заблокировав вылет всем остальным. Шесть главных лазерных калибров, меньше по размеру, чем у Шидаки, но в сумме очень опасное оружие. Четыре крупных плазменных пушки, еще 14 поменьше лазерно-рельсовое, 20 батарей «Отто», ну и по мелочи всякие минометы. Хорошее дополнение к нашему флоту и весьма своевременное. Я поцеловал подошедшую Анну и пошел с ней следить за перевозкой груза внутри небосвода. Бригада техников оперативно ремонтировала сломанный правый шлюз и прилегающий коридор, в котором прошел бой. Ремонт дроидов и скафандров, оптовая продажа сильно поврежденных и лишних трофеев с закупка новых. От Верницы вопросов снабжения оторвал вызов от торговца, который мы немедленно приняли из переговорной. Доктор Шарт, буду краток. Под подозрения попали весьма неожиданные цели. И именно в связи с этим хочу пригласить вас разведать обстановку около одного секретного комплекса Stellar Industries. Мы давно знаем о нем. «Для крупной корпорации, пусть и не дотягивающей до приставки мега, это в порядке вещей. Но теперь, если Иски не ошибся и не солгал, то мы сможем решить все быстро». Я переглянулся с Анной, Дарьей и Эшем, который совал любопытный нос в каждый уголок небосвода. Разумеется, после получения оплаты в виде заметных дел я отправил данные и торговцу. «Мы в деле, но нам нужно еще время на подготовку». «Само собой». так как координируются, у вас достаточно времени. Летите в систему ЛИР-520, оттуда вас перенаправит агент. Постарайтесь исключить возможность слежки за вами. Наверняка сейчас на вас обращено колоссальное внимание». Сначала хотелось сказать «пусть приходят», но остановил себя. «Непобедимых нет. К тому же небосвод сейчас – летающая бомба. Мы и так рисковали, ввязавшись единожды. Но то были пусть и сильные, но пираты». Сайленты показали, что ресурсов у них много, Они добитые Тенгу и Кракен с радостью помогут оторвать нашу голову. «Будем предельно аккуратны. Надо полагать, заодно проведем обмен?» «Совершенно верно, доктор Шарт. Буду ждать вас». «За горизонт!» От всеобщего крика по просторному дополнительному ангару горизонта событий загуляло эхо. «Вот теперь праздник, а то по пути сюда сошло только за пьянку с новобранцами». Теперь же здесь собрался почти весь состав корпуса. Инь с Джеффом добровольно предпочли общество друг друга на шитаке. Остальные, включая меня, тянули соломинки, чтобы узнать четверых, кто пропустит по половине гулянки. Разумеется, освободили только новобранцев. Не дело ломать им первый большой праздник. Офицерская кают-компания не вместила бы столько народу. Столовая экипажа не та атмосфера, и тоже тесно. Поэтому вынесли раскладные столики... Пустоватый ангар. И это стоило того. Запахи горячей еды смешивались с химией ангара, создавая непередаваемый аромат. Вейн вместе с Сарой на газовой горелке жарили зефир. Эш изображал у себя бармена, жонглируя шейкером и бутылками. Алан учил Оза лунной походке. Юра и Клэр тихо собачились, перебрасываясь колкостями. Света рассказывала Хлое и Крис о своей судьбе. Как из-за халатности менеджера «Конкорд», тех она потеряла семью в техногенной аварии и едва остановилась от того, чтобы не попытаться того пристрелить. Само собой, находила поддержку. Якоб с Йораном мерились мускулами и обсуждали, кто и где успел повоевать. Веронику с Линдой и Кейном потянуло на политику трех наций. «Командир, изображавший из себя стеснительного студента на вечеринке?» Улыбнулась Эмма, подойдя ко мне и протянув термостойкую полимерную палочку с зефиром. «Просто рад. Жаль, мы потеряли людей, но не стоит думать об этом и о том, что произошло в огненном маяке». Я усмехнулся, глядя на подругу. «Знаешь такую фразу? Не думай о розовом челноке». Слоне послышалось откуда-то издалека. «Думаю, у нее все же установлен улучшенный слух». Я понизил голос, и Эмма хихикнула. Золоце, а ты хоть видела слонов? Хотя ладно, в зоопарке аниматорного дроида, но это тоже считается, уверенно заявила блондинка. С другого бока послышался нарастающий голос Кейна. И отец ему говорит: одни мужики в экипаже только у Ксеносов и Гомиков. И не приведи, пустота, я сейчас выгляну в иллюминатор, и там не пристыкован твой хищник! Раздался заливистый хохот ауры. Она утерла выступившие слезы, на секунду замолчала и снова засмеялась. Рэй, которая ничего не пила, сидела около шерифа и подбадривала. Здоровяк скучал по своей жене, и я тоже к ним присоединился. Ничего, еще повторим праздник, уже в честь победы. Пока что обмывали обновку небосвода и получение безжалостного солнца. Еще на два дня застрянем на жемчужиной Сен-Кантенн, Погрузку арсенала на ночь притормозили, ведь требовалось внимательно следить за взрывчаткой, что к нам грузят. Да, из-за станционных правил безопасности транспорты долго летели от склада станции. Далее нужно собрать дроидов и ремонтируемую москитку. Торговля трофеями шла на ура. Людей тут насчитывалось гораздо больше, чем в Камуй. Две бригады мусорщиков, точнее, как они себя гордо именовали, Сальвагерры, устроили аукцион за обломки. Место опасное, но они привыкли к риску. К тому же антипиратские силы не дремлют. И теперь мы набивали корабли впрок. Боевые дроны, ракетный арсенал, специальные средства, запасы расходных материалов. Пища, часто ломающиеся детали, оборудование для долгого пребывания в космосе, на случай, если все пойдет совсем плохо. Я тряхнул головой, когда Анна тронула меня за руку и выбросил Анбиненов и Руми из головы. «Три нации разберутся и без нас, хотя мы точно окажемся рядом». Еще всего час я утащила меня в каюту, где в момент выпрыгнула из комбеза и стала срывать его с меня. Я повалил ее на кровать, целуя, прижимая к себе. В чем она никогда не менялась, так это в ненасытности. Становление аугментом позволяло ей продолжать гораздо дольше, так что уснули мы не скоро. Она лежала на моем плече, плитая руками и ногами, чтобы прижаться как можно плотнее. Я слышал мерное дыхание и поглаживал растрепанные волосы, наслаждаясь мирными минутками. Не знаю, что ждет нас или человечество в целом, но пока мы живем этим моментом, не забывая делать все ради лучшего будущего. Интересно, во что превратится горизонт, когда мы победим? Хочу побыть оптимистом, но есть много разных благоприятных исходов. Вход в сектор ЛХС-4501. Индекс безопасности — 20. Класс звезды — красный карлик. Небосвод зашел в сектор и первым делом осмотрелся. Тишина и пустота. Никакого движения в почти пустой, никому не нужной системе. Кейн направил корабль к кольцу астероидов, продолжая активно сканировать пространство. Несколько минут, и мы вышли около пары огромных каменных глыб. «Несколько нетипичное решение», — заметил Якоб. Засечь что-то здесь гораздо проще. «Но и искать не будут, и удобнее подлетать на тяжах», — ответила она. «Так-то неплохо замаскировали, и главное — быстро». Пояса астероидов вокруг звезды крайне рассеянные. Порой соседние трудно разглядеть невооруженным глазом, ведь между ними десятки тысяч километров пустоты. Этот был не настолько разряженным, но все же шахтеры сюда не наведываются». В расколотом астероиде припрятали готовую модульную станцию с модификациями на незаметность. Внутрь заранее набили аварийных съестных припасов. Есть система жизнеобеспечения и жилой блок, питаемый ядерным реактором, маленькое убежище с большим складом. На откидную замаскированную дверь налепили камней, складской блок вполне мог влезть корвет. но пока мы просто перевезли туда топливных ячеек на одну полную заправку А-реакторов, в дополнение к запасу, перевезенному туда при монтаже под видом плазменных ячеек. В ангар припарковали купленный легкий рейдер класса М, полностью рабочий и снаряженный. Не новый, но пока запаска сойдет, мало ли. Плюс кошелек с десятком миллионов кредов. Мало, но пусть пока убежище постоит так. Небосвод развернулся и пролетел к пустоте, где вытащили два бездонно-черных многогранных контейнера, почти достаточных для истребителя класса М. 20 тысяч кубометров каждый. Мелкие засечь такие, ох, как трудно. Целиком керамический композит с тонкими слоями тяжелых металлов для экранирования. «А нужно ли столько оставлять про запас?» — сомневалась Дарья. «Всего ничего от имеющегося потратили в той битве». «Лучше так, чем потом обнаружим, что придется 4 месяца пилить к заправочной станции и обратно», – пожал я плечами. «Потом цены на это топливо могут временно упасть. Или вырастут. Ведь теперь древние реакторы могут использовать. Раймон, начинайте. Главное, не дышите на ячейки, пока не закончим». Инженер усмехнулся и обещал не испытывать на них мастерство бармена, продемонстрированное Эшем. Для удобства перевозки искусственная гравитация во всех нужных секторах отключилась, и мы избавились от излишка невероятно опасных топливных ячеек, тщательно зафиксировали координаты и направились к Лир-520. Пора к месту встречи с флотом торговца. Немного ранее. Девушка нервно поправила волосы и крепче сжала штурвал, смотря как четверка тяжелых кораблей отходит от жемчужины сен кантен Средне-тяжелый рейд-крейсер, с ним нечто на границе класса, скорее всего, уже сверхлегкий крейсер, плюс два тяжелых эсминца. Еще не флот, но уже вполне приличное соединение. Три дня она наблюдала, как гиганты поглощают запас снаряжения для полноценной войны, как от ремонтных ангаров с лучшей охраной летают москиты. Она старалась записать каждую деталь, произошедшее в общих чертах уже было известно — Горизонт не просто встал на пути, а не позволил организации захватить невероятные технологии. Дураки из ЗАГСи доигрались и нашли выживших старших, хоть и непонятно, где и каким образом. А теперь этот корабль, они обязаны его захватить. «Командир, Горизонт отбыл со станции. Судя по вектору отлёта, направляются вглубь секторов Земли по плоско-развертке карты, но смещаются выше области эклиптики. Принято, как и ожидалось. «Оследите прыжок!» Девушка вызвала диспетчерскую. жемчужина сен СН-Кантен, говорит Квантовый Дух, запрашиваю взлет. «Квантовый Дух, коридор выделен, желаем удачного полета. Разведчик суперпрыгун класса «С» поднялся с внешней посадочной площадки и неспешно полетел прочь. Идеальный курьер или сканировщик со слабыми маршевыми и реактором, которого едва хватало заряжать РСТ одновременно с поддержкой щитов и варпом. Однако на этом установили немного нетипичное оборудование для класса rst Tracker Один из лучших, какие трудно достать, если ты не спецслужб или хотя бы разведки ВКС. Неприметный черный разведчик покинул пределы пузыря щитов станции и вроде как лег на курс к внутренним секторам Земной Федерации. Трафик крайне активный, может, и не заметят. Ц, осторожные ублюдки». Тяжёлые корабли выстроились в линию. Первым в световой вспышке исчез горизонт событий. Ровно из той же точки прыгнули безжалостное солнце и затем шитаки. Небосвод шел последним. Квантовый дух изменил курс и летел к цели. Предельно облегченный корабль гудел, минимальная звукоизоляция и тончайший корпус. Все ради уменьшения веса. Он сможет прыгнуть на целых 70 световых лет. «Что за дерьмо?» Нахмурилась она, смотря, как замигали фиолетовые предупреждения экзотичного сигнала. «Командир! Получен анализ сигнатуры двигателя! На небосводе РСТ старших! Не ускорителя, а вся установка!» Ей ничего не ответили, хотя проблема уже была очевидна. Сверхлегкий крейсер, способный в одиночку вынести линейный за считанные минуты, прыгнул, искажая старые следы. Но новый был достаточно четким. Они совершили прыжок на 73 световых года. Не могу преследовать. Цель — сектор ЛХЕ 9057. «Принято», — голос командира помрачнел. «Слишком далеко и для нас. Если бы хотя бы на три меньше». Командир группы ловцов, которые уже один раз не смогли поймать горизонт, раздумывал. «В теории ограничения — это гарантия безопасного выхода из прыжка. Можно высадить часть москитки». и попытаться совершить сверхдальний прыжок. Правда, потом у них существенной долей вероятности выбьет РСТ на радость Небосводу, который поодиночке перещелкает разбросанные, обездвиженные корабли, за исключением линкора. Последнему, скорее всего, просто не позволит сбежать, пока не прибудет ВКС или Акси и не вынет им душу. Значит, будет другой шанс. Небосвод стал целью номер один — Разведчик уже хотел улетать, когда с ним на связь вышла служба безопасности сектора. Приближалось сразу пять перехватчиков. «Квантовый дух, немедленно проследуйте специальный ангар для досмотра». «Что? В чем дело? Я же только взлетела!» Пилот изобразила удивленный голос. «Вы просканировали след прыжка. Уведомляю, что в случае неподчинения мы уполномочены открыть огонь на поражение». Рука ВКС в этом была очевидна. Они вполне могли дать подобное разрешение обычной частной охране сектора. Конечно же, она была готова. «О, офицер, не нужно. Мне просто стало любопытно, как далеко способен прыгнуть, такой корабль. Разумеется, я починюсь». Подавители сковали ее РСТ. Ни малейших шансов оторваться от перехватчиков на световой скорости нет. Она совершенно чиста и мало что знает. Но было уверена, что это лишь начало. Первая фаза. Скоро контроль ситуации целиком будет в руках их организации.